В отличие от них, относительные, предлагательные, золотой, очи, свиной и некоторые другие образованы беспиксными способом или способом нулевой суффиксации. Их основы производны, так как соотносятся по форме и по значению с производящими существительными будми золота. Свинья. Большинство суффиксов выполняет в языке важную словообразовательную роль. Какую? Служит для производства новых слов. Однако некоторые суффиксы образуют не новые слова, а только формы тех же слов. Формообразующими суффиксами являются суффиксы инфинитива «ти», «Т» с мягким знаком «идти», «петь». Суффикс прошедшего времени глагола «эл», «говорил», «читал». Суффиксы сравнительной степени прилагательной на речи «е», «ейше», «короче», «тоньше». Суффиксы действительных и страдательных причастий «ащ», «ящ», «уш», «лющ», «ем», «им», «ен», «Т» – говорящий, цветущий, понимаемый, непобедимый, увиденный двоен, услышанный двоен. Суффиксы «деи причасти» – «а», Я. б «вэ», «пши», «держа», «слушая», «устав», Задержав. «задержавшись». Это 227-я страница. В отличие от приставок, Суффиксов и постфиксов, которые участвуют не только в словообразовании, но и в формообразовании, интерфиксы используются исключительно для образования новых слов. Словообразовательные приставки, суффиксы и префиксы имеют определённое логико-грамматическое значение. В отличие от них интерфиксы. характеризуется как маркемы значение которых чисто объединительное объединение двух и более основ в единое слово интерфиксы о и е объединяет в производное слово либо производящую основу и целое самостоятельное слово газоон Же из бетон лже наука производящая основу белокровие картофель сажалка Вот в этом последнем случае сложение основ сопровождается суффиксацией материально выраженной или нулевой горнолыжник тяжеловоз Ряд сложных существительных образуется с нулевым интерфиксом. Некоторые географические названия со второй основой – град, Ленинград, Калиноград. Целиноград, некоторое сложное название должностей, званий, генерал-майор, премьер-министр, сложение подчинительного типа, джаз-ансамбль, кран-балка, плащ-палатка. У этих сложных слов единое ударение, а при склонении изменяется только вторая часть. Царь-пушка, царь-пушкин. От сложных слов следует отличать составные наименования, представляющие собой особое словосочетание, в которых склоняются обе части. Дед – сад. Диван – кровать. К дивану – кровать. Стенд – витрина. В слове может быть более одного интерфикса, Это зависит от количества основ, которые образуют сложное производное слово. Древнецерковно-славянский язык. Льно-клебератёрка. Мото-снеговолото-хот. Большинство исследователей современного русского словообразования – Кроме «ой» «е» e, отмечает ещё ряд интерфиксов, которые используются для образования сложных слов способом чистого сложения или сложно-суффиксальным способом. Как интерфиксы квалифицируются отрезки «а», «ех», «их», «ух». Подробную характеристику интерфиксов сложных слов смотри в книгах. Грамматика современного русского литературного языка. Москва, 1970 год. Страницы 172, 301, 288 и так далее. Лопатин. Русское словообразовательное. Морфемика. Москва, 1977 год. страницы 41. по пятьдесят шестую. Иное понимание термина интерфикс, как межмортемный, назначимой незначимой прокладки, играющий в структуре слова чисто соединительную функцию, смотри в книге Земская современный русский язык. Словообразование. Москва, 1973 год, страница 113. Страница 228. Постфикс «ся» и э с мягким знаком, как словообразовательное морфемо, используется для выражения залоговых значений, то есть возвратности, взаимности глагола. Он присоединяется к формообразующему суффиксу инфинитива. Одевать, одеваться. Смеким знаком, что делать? В личных формах глагола и причастиях к окончанию. Одевается, одевающийся, где причастиях к основе, одеваясь. Постфикс -ся и смеким знаком переводит глагол в разряд не с особым лексическим значением. При образовании страдательного залога постфикс «ся» и ся» с мягким знаком не меняет лексического значения глагола, поэтому его следует рассматривать как формообразующую. Вращать – вращаться, колесо трубины вращается водой. Изучать – изучаться с мягким знаком. институтом изучается совершенно новый препарат. Как словообразовательная морфема, постфикс входит в основу слова. «одеваться». Сейчас. Постфикс как форма образующего морфема в основу не входит.